173. Было время, когда не нужно было тратить столько сил духа, чтобы удерживаться на высоте достигнутой. Не то теперь. Сумеречное состояние пространства, планеты и людей высасывает, как губка воду, огненные силы из служителей света. Многие стали подлинными вампирами, пожирающими чужие силы. Отдача и сил велика. Несмотря на постоянный приток их и ствердыни, расход столь значителен, что удержать должную степень равновесия необычайно трудно. Учитель предупреждает об опасности чрезмерной утечки психической энергии. Надо быть более осмотрительным и экономным при выдаче. Лучше не додать, чем передать и опустошить сокровищницу. Вес психической энергии узлов света поддерживать нельзя, об их нарушается целостность ткани сети планетной. Пространственные служения ныне особенно и значение имеет. Важнее крепко держать пространственные узлы соединений световых нитей, чем ослабить их чрезмерно, выдав силы свои. Соразмеряйте траты энергии. Должно хватить на всё. Отрасхитителей замкнитесь, хотя бы это и были близкие люди, и особенно если это уже подошедшие к ученю. Им уже непростительно поглощать чужие силы. Пусть и они учатся приносить и давать. Мир разделился на берущих и дающих, могущих давать так мало, но как почётно и красиво быть среди тех, кто может и кому есть что дать. Без помощи не оставим, но силу учителя надо раздавать мудро. Дающим щедро давайте, но с берущими лишь для себя будьте осмотрительны и очень осторожны. Хвалите тех, кто пытается и учится давать, среди них будущие служители света. Домашних остерегайтесь особо. Огонь не только надо вас жечь, но и охранить. При общей беспросветности сердец легко угашаются огни одинокого дозорного сердца, если от пожирателей чужих сил не защититься. Будьте зорки и осмотрительны с каждым, кто к вам приходит или с кем сталкивает жизнь. Свет свой раздавайте разумно, сохраняя необходимый запас. Сои измеримость во всём.